Врач помолчал и сказал, что сейчас приедет. Валандер пошел в вестибюль искать кофейный автомат. Найти его оказалось нетрудно, но тут же обнаружилось, что мелочи у него нет. Он огляделся. По вестибюлю, опираясь на стульчик-каталку, шаркающей походкой, шел какой-то старик. Валандер вежливо спросил, не разменяет ли тот ему деньги. Старик покачал головой, полез в карман и протянул Валандеру пятикроновую монету — Валандер стоял с пятидесяти кроновой купюрой в руках, не зная, что делать. «Я скоро умру», — сказал старик, улыбаясь. «Через три недели, а может быть и раньше. И что мне там делать с деньгами?» Он зашаркал дальше. Настроение у него, судя по всему, было превосходное. Валандер с восхищением посмотрел ему вслед. Потом нажал не на ту кнопку и, как назло, автомат нацедил ему кофе с молоком, которого он терпеть не мог. С кружкой в руке он вернулся в отделение. А Анбрит уже была там. Она была очень бледна, под глазами темные круги. Ничего, что могло бы как-то помочь следствию в лесу, пока не нашли. Она говорила тихо и монотонно, видно было, что очень устала. «Мы все устали», — подумал он. «Устали, еще не успев погрузиться по-настоящему в этот кошмар». Он передал ей разговор с Исой. Она удивилась, когда он сообщил, что слышал голос Светберга, и без обиняков высказал свое заключение. Светберг знал, или, по крайней мере, подозревал, что эти трое никуда не уезжали. Как он мог это знать? Если он сам не был свидетелем того, что мы видели. «Важно, что проясняется другое. Светберг был в непосредственной близости к событиям, но знал не все, иначе зачем бы стал задавать вопросы. Во всяком случае, это означает, что их убил не Светберг», — сказала она. «Но ведь мы так всерьез и не думали?» «Мысль такая была», — сказал Валандер. «Признаюсь, была». Теперь картина немного прояснилась, и мы можем обсудить следующий шаг. Уже несколько дней спустя Светберг начинает задавать вопросы, свидетельствующие, что ему что-то известно. А что именно? Что ему известно? Что они убиты? Не обязательно. Единственное, что мы можем сказать точно, его что-то беспокоит. Так же, как и нас что-то смутно беспокоило, пока мы их не нашли. Он чего-то боится? Вот-вот. Мы подошли к главному. Откуда взялся этот страх? Или тревога? Или подозрение? Он знает что-то, чего остальные не знают. Почему-то у него появляются подозрения или неясные догадки. Этого мы не узнаем никогда. Но нам он ничего не говорит. Начинает расследование на свой страх и риск, уходит в отпуск и начинает индивидуальное следствие. Энергично и тщательно. То есть вопрос упирается в то, что именно стало ему известно. Это мы как раз и ищем. Только и всего. Но это не объясняет, почему его убили. Анбрит Анбрид наморщила лоб. «Зачем вообще человек что-то скрывает?» «Не хочет, чтобы другие узнали?» «Или боится, что его накроют?» «Тут достает одного звена». «Я подумал о том же», — сказал Валандер. «Есть кое-кто, связывающий Светберга с этим событием». «Женщина по имени Луиза?» «Может быть, мы не знаем». В дальнем конце коридора хлопнула дверь. Пришел врач, пора. Иса Эдинган по-прежнему сидела на том же стуле. «Я должен сообщить тебе кое-что», — сказал Валлендер. «Думаю, что тебе будет нелегко это услышать. Поэтому я попросил присутствовать при этом разговоре твоего доктора и одну из моих коллег. Ее зовут Ан Брит. Было видно, что девушка испугалась. Но отступать поздно. И он рассказал все, как было. Ее друзья мертвы? Кто-то их убил. Валандер по опыту знал, что реакция чаще всего бывает немедленной, но иногда человек реагирует не сразу. Мы посчитали, что лучше сообщить тебе сейчас. Завтра все будет в газетах. Она молчала. «Я знаю, что это тяжело», — вновь сказал он, «но все равно обязан спросить, есть ли у тебя какие-нибудь предположения, кто мог это сделать? Нет?» Голос был еле слышным, но ответ прозвучал вполне определенно. Кто-нибудь знал, что вы собираетесь на пикник? Мы никогда не обсуждали наши планы с посторонними. Звучит, как параграф устава, — подумал Валандер. Может быть, так оно и есть? И кроме тебя никто о нем не знал? Никто? Ты не поехала с ними, поскольку заболела. Но ты знала, куда они собираются? В национальный парк? И они собирались надеть костюмы? Да. И никто этого не знал? Все приготовления делались в секрете. — Да. — А почему? Она не ответила. — Я снова ступил в запретную зону, — подумал Валандер. На какие-то вопросы она отвечать отказывается. Но он был уверен, что она не врет. Никто не знал, где они собирались отпраздновать день солнцестояния. Вопросов больше не было. — Мы пошли, — сказал он. Если что-нибудь вспомнишь, персонал больницы знает, как меня найти. Кстати, я говорил с твоей матерью. Она вздрогнула. Это еще зачем? Какое ей до меня дело? Она чуть не взвизгнула. Валандер устала не по себе. Это мой долг, сказал он. Я нашел тебя без сознания и был обязан сообщить родным. Она похоже, хотела сказать что-то еще, но удержалась и внезапно заплакала. Врач посмотрел на Валандера и Анбрид, им лучше уйти. За дверью Валандер остановился. Он совершенно взмок. — С каждым разом все хуже, — сказал он. — Я уже не справляюсь с такими делами. Они вышли на улицу. Вечер был очень теплым. Валандер протянул анбрид ключи от машины. — Ты что-нибудь съела? Она покачала головой. Они доехали до соситочного ларька на Мальмевеген и терпеливо ждали, пока целая команда спортсменов, как он понял, из Вадстены, получит свои гамбургеры потом сели в машину. Валандер с удивлением отметил, что, несмотря на то, что ему полагалось бы проголодаться, есть он совсем не хочет. Они молчали. «Завтра все будет в газетах», — сказала она. «И что дальше?» «В лучшем случае мы получим какую-то информацию. В худшем все решат, что мы никуда не годимся. Ты думаешь о Еве Хилстрем? «Я не знаю, о чем и о ком я думаю. Но у нас четыре трупа. Огнестрел» причем из разного оружия.